«Ведь это низость, такие желания!» «Что ж, сама говорю, что низость, а если он бросит меня, я побегу за ним на край света, хоть и отталкивать, хоть и прогонять меня будет!» «Вот ты уговариваешь теперь меня воротиться!» «А что будет из этого?» «Ворочусь, а завтра же опять уйду! Прикажет и уйду!» Свистнет, кликнет меня, как собачку. Я и побегу за ним. Муки. Не боюсь я от него никаких мук. Я буду знать, что от него страдаю. Ох, да ведь этого не расскажешь, Ваня. Отец, а мать, подумал я, она... Как будто уж и забыла про них. Так он и не женится на тебе, Наташ. Обещал, все обещал. Он ведь для того меня и зовет теперь, Чтоб завтра же обвенчаться потихоньку за городом. Да ведь он не знает, что делает. Он, может быть, как венчаются, ты и не знает. И какой он муж... Смешно, право. А жениться так несчастлив будет, Попрекать начнёт. Не хочу я, чтобы он когда-нибудь В чём-нибудь попрекнул меня. Всё ему отдам, А он мне пускай ничего. Что ж, Коль он несчастлив будет, Отженить бы, Зачем же его несчастным делать. Нет, это какой-то чат, Наташа сказал я. Что ж ты теперь прямо к нему? Нет. Он обещался сюда прийти, взять меня. Мы условились. Я на жадно посмотрела вдаль но никого еще не было. «И его еще нет! И ты первая пришла!» — вскричал я с негодованием. Наташа как будто пошатнулась от удара, лицо ее болезненно исказилось. «Он, может быть, и, и совсем не придет?» — проговорила она с горькой усмешкой. «А третьего дня он писал, что если я не дам ему слова прийти, То он поневоле должен отложить свое решение Ехать и обвенчаться со мною А отец увезет его к невесте И так просто, так натурально написал Как будто это и совсем ничего Что если он и вправду поехал к ней Ваня Я не отвечал. Она крепко стиснула мне руку, и глаза ее засверкали. «Он у ней», — проговорила она чуть слышно. «Он надеялся, что я не приду сюда, чтобы поехать к ней, а потом сказать, что он прав, что он заранее уведомлял меня, а я сама не пришла, а я ему надоела. Вот он и отстает». Ох, Боже! Сумасшедший я! Да ведь он мне сам в последний раз сказал, что я ему надоела! Чего ж я жду?» «Вот он!» — закричал я, вдруг завидев его вдали на набережной. Наташа вздрогнула, вскрикнула, вгляделась в приближавшегося Алешу. И вдруг, бросив мою руку, пустилась к нему. Он тоже ускорил шаги, и через минуту она была уже в его объятиях. На улице, кроме нас, никого почти не было. Они целовались, смеялись. Наташа смеялась и плакала все вместе, Точно они встретились после бесконечной разлуки. Краска залила ее бледные щеки. Она была как иступленная. Алёша заметил меня и тотчас же ко мне подошел.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 Правда, и в нем было несколько нехороших замашек, несколько дурных привычек хорошего тона — легкомыслие, самодовольство, вежливая дерзость. Но он был слишком ясен и просто душою, и сам первый обличал в себе эти привычки, каялся в них и смеялся над ними.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 Она забыла в этом мгновение все — и родителей, и прощание, и подозрение. Она была счастлива. «Ваня! — вскричала она. — Я виновата перед ним, и не стою его. Я думала, что ты уже и не придешь, Алеша».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 «Жестокие мы дети, Алёши, Но мы будем жить втроем!» «Ваня», — продолжала она, и губы ее задрожали, — «вот ты воротишься теперь к ним домой. У тебя такое золотое сердце, что хоть они не простят меня, но, видя, что и ты простил, может быть, хоть немного...» Смягчаться надо мной. Расскажи им все-все своими словами из сердца. Найди такие слова. Защити меня. Спаси. Передай им все причины. Все, как сам понял. Знаешь ли, Ваня, Что я бы, может быть, и не решилась на это, Если б тебя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 Пожалуй, моего приятеля нет теперь и дома. Но это последняя вещь. Была бы решимость, а там все само собой устроится. Не правда ли? А пока, Мист, до завтра или хоть до послезавтра она пробудет здесь у меня. Я нанял особую квартиру, в которой мы и воротясь будем жить. Я уж не пойду жить к отцу. Не правда ли? Вы к нам придете? Я примило устроился».